Глава 43. Игнат. Все разошлись, и в гостиной осталось лишь семейство Мартыновых и побледневшая Карина, стоявшая у дальней стены. — Сын, что здесь происходит? — Для чего ты все это устроил? — спросила Эльвира Эдуардена с тревогой, глядя на Игната. В ее голосе слышалось явное неодобрение его методов. — Мама, не вмешивайся, я знаю, что делаю. — отрезал Игнат. Решимость его была тверда, как металл. Он избегал смотреть на мать, словно боялся увидеть в её взгляде упрёк. «Ты думаешь, что Алису отравили? Ну зачем? Кому это нужно?» — всплеснула руками Эльвира Эдуардовна. «Кому-то, видимо, было очень нужно», — прорычал Игнат, и его взгляд, словно магнит, притянулся к Карине. В его глазах не было ничего, кроме холодной расчётливой ярости. «Если у кого-то есть что мне рассказать, я слушаю внимательно». «Это точно сделала ты!» Выплюнула Настя, подскакивая к Карине, словно пантера, готовая к прыжку. Ты как ненормальная ревновала Игната к ней. Готова была она все, лишь бы избавиться от Алисы. «Спятила?» — взвизгнула Карина, отшатываясь от Насти. В ее глазах мелькнул страх, который она тщетно пыталась скрыть. «Это ты шлялась с ней по непонятным местам. Может, там ей подмешали что-то? Или вообще отравилась дешевым алкоголем?» «А теперь на меня все спихиваете». Не чушь! Я почти весь день провела с Алисой, и она прекрасно себя чувствовала», возразила Настя, готовая разорвать соперницу на мелкие кусочки. «Я слышала, как ты вчера ей угрожала. Тебя взбесило, что брат выбрал ее, что ты ей подсыпала, отвечай, змея. Ты совсем с ума сошла? Я что, похожа на убийцу?» Карина злобно сверкнула глазами, пытаясь скрыть дрожь в голосе, и нервное подергивание губ. Игнат молча наблюдал за разгорающимся конфликтом, словно хищник, выжидающий подходящего момента для нападения. Он не упускал ни одной детали, ни одного жеста, ни одного взгляда. Он видел, как Карина пытается казаться уверенной, но дрожащие руки и бледное лицо выдавали ее страх. Настя же была полна ярости и ненависти, готовая разорвать Карину в клочья прямо здесь и сейчас. Эльвира Эдуардовна, казалось, была просто растеряна и не понимала, как такое могло произойти в ее доме. Она чувствовала себя бессильной и беспомощной, наблюдая за разворачивающейся трагедией. Прежде чем Игнат успел вставить хоть слово, в гостиную, словно вихрь, ворвался запыхавшийся охранник. Его форма была слегка помятой, а на лице читалась неприкрытая паника. — Игнат Геннадьевич, камера на втором этаже. — Оказывается, их починили. — выпалил он на одном дыхании, с трудом выговаривая слова. — Признаться, я только что узнал об этом от сменщика. Простите, он просто не успел вам сообщить. Не успел охранник договорить, какой Игнат и зазвонил телефон. Он раздраженно принял вызов, не глядя на номер и бросив в трубку короткое, сухое. — Слушаю. — Игнат Геннадьевич, у меня новости. «Раздался из динамика встревоженный голос доктора. Мы получили результаты анализов вашей жены, и они неутешительные. В ее крови обнаружена огромная доза снотворного, значительно превышающая терапевтическую, и, к сожалению, именно одно из веществ в составе препарата спровоцировало столь сильную аллергическую реакцию». Игнат почувствовал, как ледяной холод сковал его изнутри. «Снотворное?» Значит, это было не просто несчастное стечение обстоятельств и невнезапная аллергия. Кто-то намеренно добавил на снотворную воду. Ну кто? И зачем? Он снова бросил взгляд на Карину и заметил, как та резко побледнела, словно на нее накинули саван. Она нервно заерзывала на месте, переминая с ноги на ногу. Ее глаза лихорадочно забегали, а руки судорожно сжали край своей шелковой кофты, сминая ткань в бесформенный комок. В голове Игната, словно кадры старого фильма, промелькнули обрывки воспоминаний. Угрозы Карины в адрес Алисы, загадочное исчезновение кувшина, результаты анализов, подтверждающие наличие снотворного в крови жены. Все эти разрозненные фрагменты, словно пазлы, начали складываться в одну мрачную, пугающую картину. — Это точно ты! — взвизгнул Настя, ее голос сорвался на нервный крик. — Я тебя уничтожу, тварь! «Довольно!» — прорычал Игнат, его громкий бас прозвучал, как удар хлыста, прерывая их перепалку. В его взгляде не было ни тени жалости или сомнения. «Карина, отстань! Настя! Мама, прошу, выйдите! Нам нужно поговорить наедине!» Лица обеих женщин вытянулись от удивления. В глазах Эльвиры Эдуардовны читалось непонимание и тревога. Настя бросила на Карину истепеляющий взгляд, полный ненависти и презрения и молча вышла из гостиной, громко хлопнув дверью. Эльвира Эдуардовна, покачав головой, вздохнув, словно предчувствие недоброе, произнесла «Я тоже имею право знать, что происходит в моем доме». Игнат, проигнорировав ее слова, лишь слегка кивнул и медленно повернулся к Карине. Его взгляд был холоден, как арктический лед. «Ничего не хочешь мне рассказать, Карина?» спросил он тихо и ровно, но в каждом слове чувствовалась смертельная опасность. «Лучше сделай это сама, по доброй воле. Поверь мне, это в твоих же интересах, потому что, как только я посмотрю записи с камеры наблюдения, вся правда всплывет наружу. И тогда? Тогда виновнику точно не поздоровится». Карина, словно загнанный зверь, оглянулась на Эльвиру Эдуардовну, ища у нее хоть толику сочувствия и поддержки, но в ответ встретила лишь холодный разочарованный взгляд. Мать Игната, словно каменная статуя, ждала от нее объяснений, не проронив ни слова. И тогда, понимая, что бежать больше некуда, Карина всхлипнула и, опустив голову, тихо произнесла. «Я? Я не хотела, чтобы все так получилось, честно!» «Черт!» — взревел Игнат и, зарывшись пальцами в волосы, отвернулся от Карины, пытаясь сдержать рвущуюся наружу ярость. «Как ты посмела? Ты совсем рехнулась, что ли? Объясни мне, зачем?» Он резко развернулся и, сделав несколько стремительных шагов, приблизился к Карине вплотную, нависая над ней, словно грозовая туча. В его глазах бушевал настоящий пожар, но голос на удивление оставался спокойным и ровным, что пугало даже больше, чем крик. Карина, задрожав всем телом, снова всхлипнула и, опустив голову еще ниже, начала срывающимся голосом. «Я, я просто хотел ее немного проучить. Она постоянно крутится вокруг тебя». «Вечно строят тебе глазки, пытается привлечь твое внимание. А я видела, я видела, как ты на нее смотришь. Не так, как на меня. Я просто не могла это вынести. Меня это убивало. И поэтому ты решила отравить ее снотворным?» Перебил Игнат, сжимая кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Он чувствовал, как внутри него нарастает волна гнева, готовая смести все на своем пути. «Нет, я, я не хотела ее убивать, Боже упаси!» закричала Карина, поднимая на Игната заплаканные, полные ужаса глаза. «Я просто хотела, чтобы она уснула и пропустила это чёртово мероприятие. Чтобы вы не пошли туда вместе, без меня. Я достала снотворное, ну, то есть я позаимствовала его у твоей матери. У неё же всегда полно всяких таблеток от всего на свете. Я думала, что небольшая доза просто поможет ей немного расслабиться и уснуть. Я даже подумать не могла, что у неё окажется аллергия». — Да ты подсыпала ей лошадиную дозу. Без всякой аллергии последствия могли быть самыми плачевными. Прорычал Игнат, его голос звенел от ярости. Он чувствовал, как его захлёстывает волна отвращения к этой женщине, стоявшей перед ним и притворяющейся невинной овечкой. — Ты хоть понимаешь, что ты чуть не убила её? — Я, я не знала, клянусь, я не знала, — повторяла Карина, захлёбываясь слезами и судорожно хватая ртом воздух. Я просто хотела, чтобы она исчезла хотя бы на один этот проклятый вечер. Я ревновала. Очень сильно ревновала я. Я просто безумно боялась тебя потерять. Я люблю тебя, Игнат. Игнат отвернулся от нее, словно от прокаженной, чувствуя, как внутри все клокочет от злости и отвращения. Он всегда знал, что Карина ревнива и импульсивна, но он никогда не думал, что она способна на подобную низость. А кувшин? — Куда ты дело кувшин, Карина? Не лги мне? — спросил он, даже не глядя на нее. Его голос звучал холодно и отстраненно, словно он говорил с пустотой. — Я... я выкинула его, — прошептала Карина едва слышно в тишине гостиной. — Я просто испугалась. Испугалась, что кто-нибудь что-нибудь заподозрит. Игнат сумно выдохнул, пытаясь хоть немного унять бушевавшую внутри ярость. Он понимал, что ему нужно собраться, взять себя в руки и принять какое-то решение. Он не мог просто так отпустить ее после всего, что она натворила. Это было бы слишком просто. Ты хоть понимаешь, что это, Карина? Ты хоть осознаешь, что совершила уголовное преступление? Спросил он, медленно поворачиваясь к ней лицом. В его глазах не было ни капли сочувствия, лишь холодная непроницаемая сталь. Карина, дрожащая, как осиновый лист, беспомощно кивнула. Ее лицо было залито слезами. Она оказалась жалкой и совершенно потерянной. — Что? Что ты собираешься делать? — прошептала девушка, поднимая на Игната полные мольбы глаза. В них плескался неподдельный страх и отчаяние. Игнат молчал, обдумывая свои дальнейшие действия. В его голове боролись две силы. С одной стороны, он чувствовал дикую испеляющую ненависть и непреодолимое желание наказать ее по всей строгости закона, чтобы она сполна ответила за то, что едва не лишила жизни другого человека. С другой стороны, он прекрасно понимал, что предание Карина суду может нанести непоправимый ущерб его семье, его репутации, его бизнесу. Слишком много вопросов будет задано. Слишком много грязного белья будет вытащено на всеобщее обозрение. Наконец, после долгой мучительной паузы, он принял решение. Единственное правильное решение, которое, возможно, оставит неизгладимые последствия. «Ты расскажешь все полиции, Карина», — заявил он, глядя ей прямо в глаза. В его голосе не было ни капли сомнений или колебания. «Все до единой детали, и будешь сотрудничать со следствием от начала и до конца». Если ты попытаешься что-то скрыть, что-то утаить или хоть раз солгать, я лично позабочусь о том, чтобы ты сгнила в тюрьме». Карина в ужасе отшатнулась от него, будто ей подписали смертный приговор. Она начала отчаянно трясти головой, ее лицо исказилось от страха. «Нет, пожалуйста, Игнат, умоляю тебя, не отдавай меня полиции!» — взмолилась она, хватая его за руку. «Я, я клянусь тебе...» что не хотела ничего плохого. Я просто, я просто хотела, чтобы ты был рядом со мной. Да хватит врать самой себе, Карина, прорычал Гнат, его голос сочился презрением. Ты всегда была эгоисткой, думающей только о себе. Нет, это вы во всем виноваты, закричала Карина, срываясь на истерический визг. Она начала нервно переступать с ноги на ногу, словно раскаленные угли жгли ей ступни. Это ты, Игнат, ты свел меня с ума. Я была готова вытерпеть все ради тебя, абсолютно все. Но ты отдалился от меня, словно я стала тебе противна. Перестал замечать, стал грубым и холодным. А твоя сестричка, твоя драгоценная сестричка, вчера наговорила мне столько гадостей, сказала, что ты и твоя мать лишь используете меня, чтобы отпугнуть Алису от тебя, что ты никогда не любил меня и не полюбишь. «И что твоя мать выкинет меня, как только я перестану быть вам нужна?» «Что за бред ты несешь?» — рявкнула Гнат, теряя остатки терпения. «Хватит перекладывать ответственность на других. Ты сама во всем виновата». «Разве это неправда?» — горько всклипнула Карина, и слезы градом покатились по ее щекам. «Ты спишь на этом проклятом комбинате со дня вашей свадьбы. Даже не прикасаешься ко мне, не подпускаешь близко к себе». Постоянно крутишься возле этой Алисы, словно привязанной. Защищаешь ее, да еще и по клубам с ней ходишь, как ни в чем не бывало, и вещи ей покупаешь. Ты хоть представляешь, каково мне на все это смотреть? Ты хоть на секунду попытался поставить себя на мое место? Игнат, вдруг вмешалась Эльвира Эдуардовна, повысив тон, словно пытаясь образумить сына. Я понимаю, что ты сейчас зол и расстроен. Это вполне естественно» но, умоляю тебя, не горячись, не принимая прометчивых решений, не ломая жизнь ни себе, ни другим из-за минутного порыва. — Мама, да ты хоть понимаешь, что она натворила? — возразил Игнат, стараясь держать бушевавший внутри гнев и жестом показал на Карину, которая стояла у стены, словно приговоренная к смертной казни. — Я все прекрасно понимаю, Игнат, — спокойно ответила Эльвира Эдуардовна. В ее тоне не было ни тени осуждения, Лишь спокойную уверенность. И я ни в коем случае не оправдываю ее поступок, но я уверена, что всегда есть другие способы решить проблему. Не обязательно ломать жизнь этой девочки. Какие же, по-твоему, есть другие способы, мама? Саркастической усмешкой спросила Гнас, скрестив руки на груди. Может, нам стоит сделать вид, что ничего не произошло? Похлопать ее по плечу и сказать: Ну, ничего страшного, Карина, с кем не бывает? В следующий раз постарайся лучше. Нет, конечно, нет, покачала головой Эльвира Эдуардовна. Ее взгляд был тверд и решителен. Но нужно поступить так, чтобы не выносить ссоры из избы и не навредить репутации нашей семьи. Подумай о том, что будет, если эта история всплывет наружу. Пресса разорвет нас на куски. Игнат задумался, нахмурив броби. Он прекрасно понимал, что мать права. Предание Карине суду обернется против него и его семьи. Общественность будет с наслаждением обсуждать его личную жизнь, его странный брак, его запутанные отношения с Кариной. Его репутация будет запятнана, а этого он допустить никак не мог. Ладно, неохотно согласился он, тяжело вздохнув и поворачиваясь к Карине. В его взгляде не было ничего, кроме презрения и отвращения. «Ты должна исчезнуть из моей жизни». «Карина», — произнес он холодно и отстраненно, — «и из жизни моей семьи. Ты это поняла?» Карина вся дрожащая и заплаканная, лишь слабо кивнула в ответ, не поднимая глаз. «Я больше никогда не хочу тебя видеть», — продолжил Игнат. В его голосе не было ни капли сочувствия. «Ты собираешь свои вещи и уезжаешь отсюда прямо сейчас» если я хоть раз в жизни услышу о тебе что-нибудь, если ты хоть как-то попытаешься навредить мне или моей семье, я сделаю все, абсолютно все, чтобы ты пожалела о том, что вообще родилась на этот свет». «Ты меня поняла?» «Игнат», — попыталась что-то сказать Карина, но Игнат прервал ее резким взмахом руки, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Убирайся», — пророчал он, даже не глядя на нее. «Прямо сейчас». Карина, понимая, что спорить с ним бесполезно, всклипнула и, опустив голову, куплелась к двери. «И да, чуть не забыл», — добавил Игнат, глядя ей в спину с нескрываемым презрением. «Все кредитные карты, которые я тебе дал, будут заблокированы в ту же секунду, как ты переступишь порог этого дома. Забудь о беззаботной жизни за мой счет. Ты не получишь больше ни копейки». Карина замерла на пороге, словно пораженная ударом молнии, но, не сказав ни слова, вышла из гостиной, оставив после себя лишь тягостное молчание и тяжёлую атмосферу. Игнат закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь хоть немного успокоиться и привести свои мысли в порядок. Всё произошедшее казалось ему каким-то кошмарным сном, от которого он никак не мог проснуться. «Что теперь, сын?» Тихо спросила Эльвира Эдуардовна, глядя на него с тревогой и сочувствием. Игнат, открыл глаза и устало, посмотрел на мать. «Не знаю, мама», — произнес он, осознавая всю сложность ситуации. «Я уже ничего не знаю. Все зашло слишком далеко».